Глава восьмая. Роланд. Клан-чат взорвался поздравлениями. «Мы скоро. Дождитесь нас. Сдадим задание и вечером устроим себе праздник», — ответил я всем и с нетерпением согласился принять подарок системы. Обычно они бывают очень вкусными. Этот раз не был исключением. Игра подарила книгу, открывающую доступ к редкому магическому подклассу «Боевая иллюзия». Подкласс занимал собой ячейку профессии, причём как основную, так и вспомогательную. Насколько я понял из описания предмета, книга позволяла изучать заклинания иллюзий. После внимательного прочтения всей доступной информации я обнаружил огромный минус. Подкласс не увеличивал общее число заклинаний мага, а занимал ячейки в основной сетке. То есть, изучившему придётся выбирать, чем заполнить пустующие слоты каждого ранга. Я уже понял, кому стоит отдать эту книгу. За время постоянных боёв мне стало очевидно, что Соня чувствует себя бесполезной. Ей больше по душе атакующий класс, а не поддержка. Она явно скучает, не принимая активного участия в сражениях. Что же, сегодня вечером я её обрадую. В описании книги говорится, что она сможет с её помощью открыть два простых заклинания иллюзий, а потом, может быть, конструктор магических структур изобретёт что-нибудь новенькое. Я знаю, какое умение мне нужно взять. Последний на данный момент 11-й слот я займу умением Наставник. Буду изобретать новые плетения и обучать остальных. Надеюсь, я смогу работать со всеми стихиями. Осталось только придумать, как его получить. Вот так, за неспешными размышлениями мы вышли из разлома. Обычные монстры никуда не исчезли, и нам изредка приходилось ввязываться в краткосрочные сражения. Тор блистал. Он наслаждался новым классом. Его молот с огромным для своего уровня уроном без особых проблем расправлялся с посмертшими напасть на нас крысами, которые ближе к выходу становились всё слабее. Замечали мы и понурые физиономии китайских игроков, расстроенных нашим успехом. Но надо отдать им должное, они не зубоскали ли нам в спину, а продолжали усердно бить мобов, набирая необходимое количество квестовых предметов. А вот англичане с американцами удивили. Когда мы вышли из данжа, увидели, как множество игроков, которые усердно делали вид, что фармят крыс, разом прекратили это занятие и бросились в нашу сторону. Система посчитала их намерения агрессивными и окрасила ники нападающих в нежно-розовый цвет, давая нам возможность безнаказанно обороняться. Виата. Световая граната и им под ноги. Вспышка. открыв глаза, увидел, что первые ряды повалились на землю и со стервнением трут глаза, а вот задних заклинание Наташи ослепило лишь частично. Они продолжали немного сбавив темп приближаться, поигрывая оружием. Я отправил огненную цепь в самого активного, сковав его. Цепь обжигала игрока, причиняя ему боль. Не выдержав, он закричал. Я думал, что это охладит пыл нападающих, но нет, в их составе оказался маг. Под моими ногами затряслась земля, и из неё вылез деревянный шип, проткнув насквозь левое бедро. В ноге вспыхнула дикая боль, а в интерфейсе появилась информация о дебаффе кровотечения. Ну всё, вы меня достали. Хотел просто припугнуть, не получилось. Сами напросились. На магической сети я всегда хранил полезные заклинания на всякий случай. Набросил на себя огненную кожу. Она спалила деревянный кол, освобождая меня. Мысленной командой отправил страха в обход основной массы противников. Нужно ликвидировать вражеского мага, и в ближайших игроков, как по заказу бегущих друг за другом, полетело огненное копьё. Тор, не жалеть их. «Они в группе, все покрасились!» «Есть, босс!» Кровожадно улыбнувшись, боец покрепче сжал свой легендарный молот и с ревом бросился на строй еще не оправившихся от ослепления игроков. От Виаты пришла волна тепла, рана в ноге стала болеть намного меньше, и во врагов полетела боевая магия. К моменту, когда подоспели соклановцы, получившие сообщение от Виаты — Всё было почти закончено. На ногах остался лишь главарь нападавших. Ярко-красный ник Hulk вызвал приступ смеха. Если я ничего не путаю, Hulk это безмозглый зелёный громила из старинных фильмов. Не жалко тебе было перекрашивать его имя в красный цвет. Да что ты знаешь о великой арт-культуре растерзанной вами страны, русский? собрали все сливки с новой игры и только потом открыли доступ всему остальному миру. Думали, что мы оставим это безнаказанным. Мы ещё доберёмся до вас. Неожиданно зарал странный амер и попытался напасть на меня. Размашистый удар молота Тора отправил игрока на землю, а я, сформировав плетение огненного копья, проговорил: "Твоя страна сама виновата в своём распаде". И закончив движение рукой, отправил заклинание в голову противнику. Ему этого хватило, бой окончен. Мы получили в общей сложности плюс 20 к репутации с пограничным за ликвидацию агров. И из некоторых выпали вещи. Забрали всё. Вещи грошовые, но пусть будет урок. К нам лучше не суйся. А с распадом Америки он, конечно, частично прав. Но именно что частично В конце 40-х годов 21 -го века Соединенные Штаты Америки перестали существовать как единое государство. Оно распалось на десяток более мелких. К 2030 году эта страна настолько достала весь мир своим постоянным вмешательством везде, где только можно, что страны Европы и Азии, с подачи России, конечно, устроили настоящую экономическую войну Америки. Совместными усилиями страна душили любую возможность бизнеса американским компаниям, разрывали договоры закупок и поставок во всех отраслях промышленности. Какое-то время страна держалась, но умопомрачительный внешний долг, который и так был заоблачным, за 10 лет увеличился вдвое, поставив крест на возможности выкорабкаться из пропасти. Страну растащили по кускам, как когда-то СССР. Первым вышел из состава Калифорния, объявив себя самостоятельным государством. Вашингтон хотел уже было применить силу, но через месяц ещё одна группа штатов вышла из состава. Потом ещё и ещё. Единственное, что сделали правильно американские политики и власти мущие, это не довели страну до кровавой гражданской войны, в которой могло дойти дело и до ядерного конфликта. откинул воспоминания об истории сейчас не время думать о прошлом надо спасать будущее сдав квест гариту все отправились в бесмивиль ребята заслужили право на отдых у многих накопились дела многим хотелось заняться развитием профессии но ну, а нам святой предстояло отправиться в западный форт я же обещал По дороге мы заскочили в пограничный и оставили объявление о наборе в клан. Чётко написал, что мы не будем брать всех подряд. В приоритете маги, хилы, танки. Также требуются добытчики и игроки, желающие заниматься мирным крафтом. Бойцов будем набирать минимум с третьим уровнем владения основным оружием. Хотя по сути объявление и требование бесполезно, всё равно припрутся все желающие. Найд придётся долго фильтровать игроков и отбирать стоящих внимания. Мы отдельно обговорили, что всем потенциальным рекрутам ещё до вступления нужно рассказать о клятве клану, чтобы во время приглашения не было никаких вопросов. Поначалу никто не будет задумываться об этом, но когда просочившиеся шпионы начнут активно сливать полученную инфу и вылетать из игры с пожизненным баном, в клане останутся только нормальные игроки. Хотя от глубинных кротов Камикадзе, о которых я уже думал, клятва по-прежнему не уберегла. Вся надежда на Knight с её заклинанием детектор лжи. Похоже, ей придётся взять на себя ещё и функции начальника службы безопасности. Ответив на несколько вопросов заинтересовавшихся игроков, мы вышли из пограничного и отправились в Западный форт. Решили не идти по дороге, а совместить поход с прокачкой. Лишний опыт никогда не помешает, да и заклинаниям нужно расти. Путь не запомнился чем-то особенным. Мы передвигались от локации к локации, не задерживаясь долго на одном месте. Много разговаривали обо всём. На душе было так легко, как никогда в жизни. На привалах мы лежали, обнявшись, на душистой траве и молча смотрели на проплывающие в небе облака. Как хорошо хоть иногда никуда не бежать, не сражаться, а просто наслаждаться жизнью. Всё изменилось, когда мы добрались до места нашего следования. Следующие полтора месяца я очень часто вспоминал эти спокойные часы. У этого форта имелось своё название. Об этом мы узнали, войдя в соответствующую локацию. Вы вошли в локацию окрестности пограничного форта Луирон. Похоже, близость эльфийских земель отразилась на названии. Уже на подступах мы начали встречать множество групп качающихся игроков. А когда вышли из леса, перед глазами открылось огромное поле, по которому бегали новички, добывая первые крупицы опыта. Их было много, значительно больше, чем возле северного форта. Объяснение этому нашлось быстро. В округе располагалось четыре небольших деревни, в которых появлялись новички. внутрь нас пустили без вопросов мы прошли мимо охранников под удивлёнными взглядами игроков как и у нас на внутреннюю территорию пускали лишь малое число людей заключивших контракт с королевством в форте мы с наташей разделились она пошла искать местного целителя а я отправился к мастеру роланду рекомендованному аколем я поймал его около казарм стражи Им оказался невысокий человек непонятного возраста. Ему можно было дать как 30, так и 60. Он ходил в свободной одежде, так что оценить его телосложение было невозможно, но я был уверен, что это сделано специально. Прочитав послание о Коле, он пристально посмотрел на меня. На его заострённом лице не дрогнул ни один мускул. Завтра в 6:00 приходи в мою школу. Стоимость обучения 50 золотых. Деньги вперёд. Если откажешься, они не возвращаются. Он развернулся и пошёл прочь, обронив через плечо: "И захвати с собой автора этого произведения". Он потряс рукой с зажатым посланием. "Мне нужно поговорить с этим юнцом". Мастер удалился, оставив после себя странное впечатление. Похоже, я начал немного понимать, что имел в виду Аколь. Больше у меня здесь дел не было, осталось только дождаться Наташу. Но на мой вопрос она ответила, что задержится до позднего вечера и чтобы я её не ждал. Она уйдёт камнем возврата. Вот и ладно. А мне нужно срочно навестить одного мага огня и попытаться выяснить, что меня ждёт. А Коль, узнав, что мастер хочет видеть его завтра в 6.00 вместе со мной, чуть не захлебнулся чаем, глоток которого сделал за секунду до моих слов. Откашлившись, вытер платком слезы, выступившие из глаз, и спросил. «Так, барон, а теперь передай подробно, что он сказал. Слово в слово, это важно». Я передал, и мне показалось, что маг облегченно выдохнул. А в чём собственно дело? в недоумении спросил я. Если бы он использовал другое слово, а болтус или ещё чего похуже, я бы не пошёл. А вот юเนция это уже что-то. Ты можешь объяснить всё нормально, начал закипать я. Много рассказать не могу, условия контракта с мастером не позволяют. Я когда-то имел счастье учиться у него. Когда он произносил фразу имел счастье, его лицо непроизвольно дёрнулось, не то испуганно, не то это был нервный тик. У него своеобразный подход к обучению, опять начал Юлий Тмак. Глаза его бегали из стороны в сторону. Но могу гарантировать результат. За полтора месяца ты станешь минимум подмастерьем в кинжалах и рукопашном бое. Я присвистнул. Надо же, подмастерье. Это достаточно круто для этого мира. А в чём подвох? У тебя будет 5 часов на сон и ни единой минуты свободного времени. Мага аж передёрнуло от воспоминаний. Жёстко, похожие методы обучения у мастера Ролленда очень суровы, если АКоля так корёжит от одних лишь воспоминаний. Ну, а ты-то ему завтра зачем? «У меня есть одна догадка, но пока я не буду ее озвучивать». Больше мне не удалось вытянуть из околи ни крупицы информации. Поболтав еще немного, он попросил явиться к нему в 5.30, пообещав договориться, чтобы мне дали возможность бесплатно телепортироваться в Луирон. Мы попрощались, и я направился в Клан Хоу. Мне нужно хорошенько отдохнуть. Интуиция моя собственная, а не игровая, подсказывает мне, что в ближайшее время другой возможности отдыха у меня не будет. На следующее утро начались 1104 часа личного, оплаченного мною ада. Когда мы с Аколем пришли в школу магистра, он отвёл Мага в сторонку, о чём-то быстро переговорил с ним и поманил меня пальцем. Вам доступно редкое задание обучение у мастера Роландо. Цель беспрекословно выполнять все приказы мастера. Спорить категорически запрещено вплоть до провала задания. Внимание, дополнительное условие. Всё, что происходит в школе, остаётся в школе. Рассказывать о методах обучения мастера или пытаться передать полученные знания без его ведома категорически запрещается. Стоимость участия 50 золотых. Желаете принять? Дальше начались тренировки. Первые 2 недели я помню плохо. В воспоминании только одно боль. Уже через 4 часа после того, как я совершил ошибку, переступив порог школы мастера Роландо, у меня болело всё тело. Каждая клетка организма. У меня создалось впечатление, что болят даже волосы. Сил не было вообще, даже чтобы ответить на сообщения друзей, спрашивающих, куда я пропал. Нет, я сказал всем, когда мы с Наташей уходили с вечеринки, что поступил в ученики к крутому мастеру и что скорее всего не смогу участвовать в рейдах, но чтобы совсем не отвечать на сообщения. Мне даже показалось, что я видел Наташу, пришедшую узнать, почему я не выхожу на связь, но до конца в этом я не уверен. возможно, она привиделась мне, когда я в очередной раз валялся в полу бессознательным состоянием с обнулённой бодростью. у мастера вообще был какой-то бзик, если шкала бодрости поднималась хотя бы до 15%, значит, я недостаточно стараюсь, и меня нагружали ещё больше. наставник отрабатывал золото с полна, занимаясь со мной каждую секунду из положенных 19 часов. Когда через 2 (в скобках 2 недели) я впервые самостоятельно добрался до собственной комнаты, выделенной мастером, раньше я просто отрубался там, где меня заставал свисток учителя, означающий конец дня, и взглянул на свои статы, я не поверил своим глазам. физические параметры персонажа, которым я не уделял должного внимания, вкладывая очки характеристик, полученные за повышение уровней, исключительно в усиление магической мощи персонажа, сравнивались с ними. сила, ловкость, телосложение и выносливость поднялись настолько, что на день я нормальный доспех смог бы исполнить роль танка. Я даже подумал перестать материть про себя о Коле, что я проделывал минимум 3 раза в час. Но на следующее утро наставник встретил меня словами: "Ну что ж, физику на уровень новичка я тебе подтянул. Теперь начнём настоящие тренировки". Ещё через час желание материть человека, посоветовавшего мне такое обучение, исчезло, зато появилось желание его убить. медленно, чтобы он прочувствовал приближающуюся смерть. Тем более, что с этого дня я начал видеть его каждый день. Мне наконец стало понятно, о чём говорили мастер Соколем в первый день. Как я успел выяснить, наставник подходит к процессу обучения всесторонне. И коли взялся за боевого мага, то решил не ограничиваться одной физической стороной вопроса. Как удалось выяснить несколько позже, за первые 2 недели, потраченные на укрепление физической составляющей моего виртуального тела, Акул тоже не сидел на месте и усиленно занимался, умудрившись сдать экзамены на звание мастера. Это позволяло ему официально взять себе ученика, что торжественно и объявил Роланд этим утром. Далее мой личный ад вышел на новый уровень. К обычной физической тренировке начали присоединяться элементы боевого искусства, бой на ножах и магическая подготовка. Под конец обучения умение рукопашный бой и владение кинжалами изменились, преобразовавшись в редкие боевые искусство и ножевой бой. Все три составляющих боевого мага изучались одновременно, образуя эффективные связки, дополняя друг друга. В какой-то момент я почувствовал, что у меня появились силы, и вечером после сигнала сбежал к Виате, по которой дико соскучился. Мы провели несколько незабываемых часов вместе, я даже успел немного рассказать, как проходят мои тренировки и послушать о делах клана. Думаю, не надо объяснять, почему мы мало говорили. Как оказалось, я совершил большую ошибку. Когда крылённый я вернулся в свою комнату, на кровати сидел мастер. Он оглядел меня и проговорил: "Я немного ошибся с расчётом нагрузки для тебя. Моя вина. Больше такого не повторится. Раз ты уже проснулся, думаю, сегодня начнём немного пораньше. За мной". Следующая неделя вылетела из памяти, так же как и начальные две. Больно было даже моргать. Никогда бы не подумал, что у меня хватит сил и воли пройти через такое испытание. Но я держался, скрипел зубами от натуги и продолжал выполнять команды наставников. За две недели до окончания курса мы приступили к практическим занятиям. Школа была хорошо оборудована, здесь даже имелся собственный тренировочный полигон. Войдя в него первый раз, я не поверил собственным глазам. Помещение было огромным, я с трудом мог разглядеть противоположную стену. Как объяснил учитель, это специальное, магически увелинное и защищённое помещение. А потом, по хлопку мастера, помещение изменилось. Мы оказались в ночном лесу. Полигон зачарован моим другом, магистром иллюзий «Я могу моделировать различные ситуации, а тебе надо научиться с ними справляться». Я на своей шкуре изучил, что такое боевая иллюзия. В двух словах. Соне достался отличный подкласс. Я на секунду ударился в воспоминания. Как она обрадовалась, когда изучила мой подарок. Даже присутствие мужа не помешало ей вскочить, обнять меня и расцеловать в обе щеки. Секундное воспоминание стоило мне 600 хитпоинтов, потерянных мной из-за атаки какой-то летающей пакости, которая плюнула в меня кислотой. Хочу признаться, учителя знали своё дело. Скорость, ловкость, реакция вышли на новый уровень. Я открыл новый пассивный навык анализ. С его помощью я стал способен на бегу оценивать потенциальную угрозу и вырабатывать оптимальную тактику противодействия. Приемы, вбитые в меня многочасовыми, изнуряющими тренировками, стали рефлекторными. Я перестал задумываться, как я это делаю, а стал просто делать. сделав несколько шагов по наклонному дереву я оттолкнулся от него выхватывая в полёте метательный нож из удобного крепления и точным движением кисти отправил его в направлении летающего противника нож перебил ему крыло а я приземлившись мгновенно сформировал боевое плетение огненного шара закончившее существование иллюзии Обстановка комнаты развеялась, и я рухнул на пол без сил. Шёл десятый час непрерывных сражений. Локации менялись в самый непредсказуемый момент. Стоит только немного привыкнуть к одним условиям, как мастер тут же меняет их, не давая моему телу и мозгу ни малейшей передышки. И вот наконец предпоследний день подошёл к концу. Завтра я закончу это чёртово задание. За время обучения я поднял всего 4 уровня персонажу, и то это произошло в последние недели, когда я начал активно использовать полигон. Но все заклинания, кроме огненного очищения, прокачались до максимума. Подняв огненный шар до предела развития, я получил возможность выбрать дальнейший путь заклинания. либо это будет взрывной огненный шар, либо огненный болид. По сути, тот же шарик, только скорость полёта в несколько раз больше. Я выбрал взрывной шар. После соприкосновения с твёрдой преградой шар взрывался, обдавая окружающее пространство раскалённым напалмом. На начальном уровне радиус небольшой, всего лишь метр, но когда я его прокачаю до капа, то не завидую группам противников. Правда был и минус в этом приобретении. Заклинание стало выше на ранг, и я до поры до времени потерял возможность им пользоваться. Но я не унывал, так как в ветке врождённых заклинаний меня также ждал сюрприз. Когда огненное копье достигло потолка, как и в прошлый раз, система дала на выбор два дальнейших пути развития: кольцо огня или огненная стена. Выбрал кольцо огня. Хорошее заклинание, три уровня с неплохим массовым уроном. Но сюрприз заключался не в этом. Когда я выбрал путь развития, вкладка с заклинаниями призывно замегала. Открыв её, я обнаружил, что огненная стрела и копьё стали доступными для использования и дальнейшей прокачки. Стрела заняла одну из свободных ячеек первого ранга, а копьё второго. применять кольцо огня по понятным причинам я пока не мог причём все три заклинания не требовали свободных очков для активации не знаю с чем связана такая щедрость системы с ростом врождённого заклинания или спецификой тренировок но результат меня устраивал чуть не забыл упомянуть когда мастер роланд подсмотрел как я вызываю огонька он решил подтянуть и моего фамильяра После первой же тренировки я существенно пополнил свой словарный запас. Мой стихийный помощник, как оказалось, знает очень много заковыристых выражений. Благо, общались мы ментально, и мастер не мог подслушать, как мы материм учителя. Хотя, судя по его взглядам периодически бросаемым на нас, скорее всего, он догадывался. но увидев результат огонёк признал полезность такого роста и роланд не услышал от него ни слова возражения похоже я отключился лёжа на полу тренировочного полигона так как не расслышал начала фразы мастера мнение не дотягиваешь до звания подмастерья но у тебя будет шанс доказать мне обратное даю тебе 10 часов на отдых а потом жду у входа на полигон «Опоздаешь хоть на секунду, закончишь обучение всего лишь как знаток». И не прощаясь, Роланд вышел из зала. А Коль, все это время стоящий возле него, подошел и протянул руку, помогая подняться. «Тебе еще повезло. У меня были все те же пять часов на отдых перед испытанием», с нескрываемой завистью проговорил он. Наверное, это скидка бессмертным, как особо нежным, слабым, невоспитанным в реалиях постоянной войны за выживание. Не прибедняйся, твоё мастерство значительно возросло. Более ни у кого на данный момент нет таких навыков. Ни у кого из бессмертных, добавил он немного тише. Здесь было трудно с ним не согласиться. Сейчас после полутора месяцев жесточайших тренировок я понял, как же неэффективно я действовал раньше. Тупо стоял на одном месте и посылал заклинания во врагов, менял позицию только при возникновении угрозы, зачастую с большим опозданием. Теперь я понял, почему НПС медленно набирают опыт для перехода на следующую ступень. Для этого нужно сражаться с реальными противниками, а жизнь у них одна. Они не могут воскреснуть на ближайшей безопасной территории с потерей части опыта и отправиться прокачиваться дальше. Прежде чем начать реальную охоту на монстров, им нужно отточить навыки до автоматизма, поднять заклинания на максимальный уровень. Один неверный шаг, где-то ученик схалтурил, и приходит реальная смерть. Все месяцы и годы обучения волшебников, которых и так катастрофически не хватает, пропадают зря. Спасибо за помощь. Тебе тоже пришлось постараться, чтобы сдать экзамен на мастера. Хотя я и материл тебя каждый час на протяжении последних недель, но без твоей рекомендации мастер никогда бы не взял меня в ученики. А коль заржал. Я же говорил, что ты будешь меня материть. А мастером мне полагалось стать уже давно. Я всё откладывал это. Было много работы по службе. Но Роланд дал чётко понять, если и заниматься боевым магом, то по всем направлениям сразу. А никто другой из мастеров огня не возьмёт себе в ученики неизвестного бессмертного. Ты готов? Учитель всегда занижает реальные успехи, чтобы мы не зазнавались. Думаешь, ты случайно смог улезнуть из школы и встретиться с святой? Это была твоя награда за старание. Всё. Тебе действительно стоит хорошенько отдохнуть. Испытания у мастера не из лёгких, тебе потребуется все возможные силы. Немного ошарашенный полученной информацией, я пожал другу руку и отправился спать.